Глава п я т а м а м а мама, я так счастлива!» — шептала девушка, прижимаясь щекой, коленем женщины с усталым, п о б л е к ш и м лицом, которая сидела спиной к свету в единственном кресле убогой и грязноватой гостиной. «Я так счастлива!» — повторила Сибилла. «И ты тоже должна радоваться!» Мисс Вейн судорожно обняла набеленными худыми руками голову дочери. «Радоваться?» — отозвалась она. «Я радуюсь, Сибилла, только тогда, когда вижу тебя на сцене. Ты не должна думать ни о чем, кроме театра. Мистер Айзекс сделал нам много добра, и мы еще до сих пор не вернули ему его деньги». Девушка подняла голову и сделала недовольную гримасу. «Деньги? Ах, мама, какие пустяки! Любовь важнее денег!» «Мистер Айзекс дал нам вперед 50 фунтов, чтобы мы могли уплатить долги и как следует снарядить в дорогу Джеймса». «Не з а б ы в а я этого, Сибилла. 50 фунтов – большие деньги. Мистер Айзекс к нам очень внимателен. Но он не джентльмен, мама, и мне противно его манера разговаривать со мной», сказала девушка, вставая и подходя к окну. «Не знаю, что бы мы стали делать, если бы не он», возразила мать.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 Той же радостью сияли глаза, и Сибилла на мгновение зажмурила их, словно желая скрыть свою тайну. Когда же она их снова открыла, они были затуманены мечтой. Ускогубая мудрость взывала к ней из обтрепанного кресла, проповедуя благоразумие и осторожность, приводя сентенции из книги трусости, выдающей себя за здравый смысл. Сибилла не слушала.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 «За что он так меня любит? Я знаю, за что я полюбила его. Он прекрасен, как сама любовь. Но что он нашел во мне? Ведь я его не стою, а все-таки, не зная отчего, хотя я совсем его не достойна, я ничуть не стыжусь этого. Я горда. Ох, как я горда своей любовью. Мама, ты моего отца тоже любила так, как я люблю прекрасного принца? Лицо старой женщины п о б л е д н е л о под толстым слоем дешевой пудры. Сухие губы искривила судорожная гримаса боли. Сибила подбежала к матери, обняла ее и поцеловала. «Прости, мамочка, знаю, тебе больно вспоминать об отце. Это потому, что ты горячо его любила. Но не будь же так печально. Сегодня я счастлива, как ты была двадцать лет назад. Ах, не мешай мне стать счастливой на всю жизнь».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 — Но ты даже имени его не знаешь? — Нет, не знаю. Он не открывал еще нам своего имени. Это очень романтично. Наверное, он из самого аристократического круга. Джеймс Вэйн прикусил губу. — Береги Сибиллу, мама. Смотри за ней хорошенько. — Сын мой, ты меня очень обижаешь. Разве я мало з а б о т ю с о Сибилле?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 И в один прекрасный вечер, когда он верхом будет возвращаться домой, он увидит, как разбойник на черном коне возит прекрасную знатную девушку, пустится за ним в погоню и спасет красавицу. Ну, а потом она, конечно, влюбится в него, а он в нее. И они поженятся, вернутся в Лондон и будут жить здесь в большущем доме. Да, а Джеймса ждут впереди чудесные приключения. Только он должен быть хорошим, не кипятиться и не транжирить денег. Ты слушайся меня, Джеймс. Хотя я старше тебя только на год, я гораздо лучше знаю жизнь. д да о смотри же, пиши мне с каждой почтой и молись перед сном каждый вечер. А я тоже буду молиться за тебя. Бог очень добр, он будет хранить тебя. И через несколько лет ты вернешься богатым и счастливым.